Глава 58. Элис. День проходит за днем. Выходные. Понедельник. Вторник. И вот снова она. Среда. Как и всегда в последние недели, я мечусь между страхом, злостью и скукой. Как же мне все это надоело? Тянется уже целый месяц. Особенно мне надоело чувствовать себя отрезанной от всего мира. Да еще кто-нибудь нет-нет да подсыплет соли на рану, повторяя, что я не могу быть журналисткой. Со злости я отправляю в отдел кадров нашей редакции письмо с требованием вернуть меня на работу, поскольку использовала все накопившиеся выходные, как меня и просили. Я подтверждаю, что готова брать выходной каждую среду, как мы и договаривались, и угрожаю обратиться к юристу по трудовому праву, если мне и дальше не позволят писать» едва отослав это письмо я сразу начинаю жалеть что погорячилась конечно я их понимаю по крайней мере отчасти во время последней встречи я приводила кадровикам примеры известных журналистов которым тоже угрожали преследователи но никто не отстранял их от работы у нас тут не бибиси был ответ мы провинциальная газета у нас большие финансовые проблемы мы едва сводим концы с концами Это у BBC неограниченный ресурс, а мы даже в приемную человека на полную ставку нанять несостояние, Элис. Не можем же мы каждое входящее письмо проверять под рентгеном. Это знаешь ли, трудно? Трудно? Как будто я не знаю, что такое трудно. Я снова смотрю на экран телефона. С.Р. Белые буквы на синем фоне. Снова. Так скоро. «Я у Тома. Мы договорились, что он присмотрит за мной до десяти утра, а там подъедет Мэтью. До десяти еще далеко, но я не сплю с рассвета, и Том приносит мне кофе. Он все так же терпелив со мной, но я все равно чувствую себя кошкой на раскаленной крыше. Мечусь по комнате, отвечаю резко, вся на взводе. Я как раз начинаю рассказывать Тому о своем письме в редакцию, Когда раздается сигнал интеркома? Доставка. Курьер привез пакет. Том облегченно вздыхает. Он ждет документы с работы, какой-то сложный контракт, который он сейчас готовит. Он просит курьера принести пакет в квартиру. Третий этаж, пожалуйста. Но курьер заявляет, что он в мотоциклетном шлеме, а правила компании, на которой он работает, запрещают ходить в шлеме по этажам, чтобы не пугать жильцов. Том говорит, что шлем можно и снять, но курьер отвечает, что это слишком долго, а время дорого. Вы хоть представляете, как мало времени отводится на каждую доставку? То есть либо Том сам идет вниз за документами, либо он отметит в документах, что не застал клиента на месте. Том пробует спорить, но парень заявляет, что ему платят не за то, чтобы он уговаривал клиентов. «Да ладно, Том, спустись сам». «И оставить тебя одну?» «Ни за что». «В квартире есть сигнализация, а тебе нужно работать». «Или нам теперь по средам и от доставки отказаться?» «Может, еще и работу бросишь?» «И это называется жизнь?» «Давай, не смеши меня. Иди за своими бумагами. Все будет нормально». Я иду в кухню и включаю кофемашину. «На улице еще темно». И пока на кофемашине не загорелся зеленый индикатор, я просматриваю новые сообщения на телефоне. Так, ничего серьезного. Это происходит, пока я стою лицом кофемашине. Все случается так быстро, что я не успеваю ни сообразить, ни схватить что-нибудь, чтобы отбиться. Рука в перчатке прижимает какую-то тряпку к моему лицу, резкий запах химикатов и кожи. Я отчаянно размахиваю руками, пытаясь дотянуться до столешницы. Не выходит. Запах становится сладким. Я думала, что отключусь немедленно, но это, оказывается, происходит не так быстро. Сначала возникает такое чувство, как будто мозг не имеет, а потом меня начинает затягивать в черноту, точно в тоннель. Я все еще отбиваюсь, машу руками, Пытаюсь кричать, но тряпка зажала нос и рот. Я знаю, что мне нельзя проваливаться в черноту, но свет постепенно отдаляется, отдаляется, пока не сжимается в одну далекую точку, но и та скоро гаснет. Темнота проглатывает меня. Я прихожу в себя. В висках стучит. Перед глазами темно. Я узнаю запах. Он все тот же, слегка сладковатый. Мне завязали рот, но не глаза. Правда, я все равно ничего не вижу. Почему-то зрение не возвращается, и тогда я сжимаю веки и пытаюсь сообразить, как долго я была без сознания. Где я и что вообще происходит? «Я все еще у Тома?» «Не могу понять. Господи, что он сделал с Томом?» «Резко выпрямляюсь и чувствую под собой что-то твердое. Руки связаны. Я сижу на стуле?» «Да». «Подо мной определенно деревянный стул». «У Тома я таких не помню. Значит, меня куда-то переместили?» «Я снова открываю глаза». И на этот раз начинаю понемногу различать контуры предметов. Вокруг меня комната. Незнакомая. По крайней мере, с первого взгляда я ее не узнаю. Я оглядываюсь. Это что-то вроде кухни-гостиной. Шторы на окне задернуты. Входная дверь справа от меня закрыта. Я пытаюсь разглядеть подробности. Может быть, так я пойму, где нахожусь. На стене странная смесь фотографий и картинок. Портрет королевы. Дешевая репродукция пасторальной сельской сценки с густями и утками. Рядом снимок в рамке. Мальчик широко улыбается. В переднем ряду не хватает одного зуба. Стук в висках не проходит, но я продолжаю озираться. Никаких подсказок. Деревянная полочка для газет и журналов пуста. На полу у стула с высокой спинкой валяется какой-то мешок. Стеллаж в кухонном уголке. Только теперь я замечаю, как плотно мне заткнули рот. Даже не заткнули, а заклеили скотчем. Машинально дергаю рукой, чтобы освободить рот, но рука не слушается. Мои предплечья крепко примотаны к подлокотникам. Вот теперь... Я чувствую приближение настоящей паники. Иногда ночами мне бывает трудно дышать через нос, особенно летом, в период сенной лихорадки. И теперь накатывает глубинный ужас. А вдруг у меня заложит нос? Я же задохнусь и умру. Снова оглядев мрачную комнату, я представляю, что вот здесь для меня все и закончится. Нет, нельзя так паниковать». Надо успокоиться и дышать ровно, носом. Надо дышать, Элис. И тут из другой комнаты появляется он. На нем черные брюки, черный джемпер, черные перчатки и черная шапочка, вроде балаклавы. Весь черный. Только тут я понимаю, что такое настоящий страх. Все прошедшие недели мне казалось, что я боюсь своего преследователя. Ерунда. Ужас только начинается. Изо рта вырывается странный звериный звук, приглушенный скотчем, когда он садится на стул с высокой спинкой у стены напротив. Вот что такое настоящий ужас».